Может быть, вернёмся, с трудом выговорила Ксения. Куда? Домой? Ты же сказал, что не голоден. Не голоден. Вернёмся, повторила она. Сергей молча пошёл обратно к Подсосинскому переулку. В детстве Ксения таскала взрослые книжки из шкафа в папином кабинете,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 Спальни мне совершенно не нужна, объяснила она. Та комната будет вашей. А как муж вернется?» — спросила тогда домна. Где спать будете? Завтрашний день Сама о себе подумает, ответила Ксения. О возвращении Сергея не пришлось после этого думать ни с завтрашнему дню, ни после завтрашнему. Когда Андрюша подрос, она перенесла свою кушетку из детской в гостиную.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 холодной собранностью, которая слышалась в нем. Ксения села на кровати, волосы, спутавшиеся за ночь, забивались ей в глаза, как песок в пустыне. Окно переливалось тусклым светом. Такой в июне бывает часов в 5:00 утра. Сергей вошел в комнату. Ночью ей показалось, что мертвенность отпустила его хотя бы немного. Теперь вернулась снова. Что случилось? спросила она.